Глава 15, Марина. С момента, как Эрон привез меня на свой остров, прошло пять дней. Дракона в последний раз я видела в тот самый вечер, и больше он не появлялся. И знаете, что удивительно? Даже в отсутствие Эрона мое эмоциональное состояние было нормальным. К счастью, смена настроения меня больше не пугала. А все оказалось проще простого. Остров был пронизан магией Эрона Рохваса. И когда вернется сам дракон, черт его знает. Как сказали слуги у лорда дракона, много других дел. Недосказанные слова прислуги так и витали в воздухе, мол, ему есть чем заняться, нежели нянчиться тут со мной. Прислуга была вышкаленная, неразговорчивая, угрюмая, абсолютно непробиваемая на эмоции. Но любые мои пожелания исполнялись чуть ли не по щелчку пальцев, правда, в разумных и разрешенных драконом пределах. Хотите завтрак в постель? Пожалуйста, Льера Марина. Желаете переселиться из спальни в холодных тонах в другую спальню, более светлую и нежную? Все для вас, Льера Марина. На обед подать только морепродукты? Повар все сделает, Льера Марина. Провести по острову экскурсию раз 500 Все, что пожелает ваша душа, Льера Марина. Книги почитать? Библиотека в полном вашем распоряжении. Почему только салонные романы и ни одной нормальной книги? Приказ лорда дракона, Лера. Вернуть вам кристалл? Простите, но лорд дракон запретил. Дать другой кристалл? Простите, но лорд дракон запретил. Слетать на материк желаете за новыми туфельками? Ну зачем? Для вас на второй день привезли новый гардероб. Ах, хотите такие же синие, но без ремешка? Простите, но лорд-дракон запретил любые вылеты на материк. Связаться с лордом-драконом. Простите, но лорд-дракон запретил. И все в таком же духе. Если говорить про само место, то скажу честно, остров мне очень понравился. Красивый живописный. Места есть такие, от которых дух захватывает, и я могла часами просто стоять и смотреть на природную красоту. Дом тоже прекрасен. В общем-то, все было замечательно, кроме одного, точнее, пары пунктов или даже десяти или ста. Если короче, то я чувствовала себя здесь одинокой, брошенной и оторванной от всего мира. Прислуга не в счет. Из них никто со мной не заговаривал, лишь исполняли мои просьбы. вести на разговор местных не удавалось, они просто делали вид, что не слышали меня. Полное неуважение, естественно, подобное поведение меня жутко злило. Выходило, что прислуга меня за пустое место считала. Приволок хозяина на остров игрушку, домашнюю болонку. За ней нужно ухаживать, кормить, выгуливать, убирать. А на что-то серьезное эта собачонка все равно не способна. Так зачем ее слушать? Хотя вкает да и заткнется. В общем, уже на третий день я чуть ли не белого ивыла выла, и не знаю, что бы я сделала, но точно бы что-то совершила, не прилетя на остров, Новое действующее лицо, конкретно дракон, магистр магических основ и целительского искусства, лорд Даррен Вайс. Это был мужчина, который за плечами имел не просто богатый жизненный опыт, а колоссальный, высокий, сильный, сначала было и не понять, сколько же ему лет. Но вблизи на его лице были видны глубокие морщинки, точно это карта его жизни, а взгляд ярких синих глаз был спокоен и мудр. На сухих губах играла легкая полуулыбка, и этот дракон сразу расположил меня к себе. С первой минуты заговорил со мной вежливо, но при этом непринужденно, словно видел во мне равную, неважно, что я человек, еще с непонятным статусом. Вроде не любовница наследника, но все равно нечто подобное. Еще и беременная, хоть до конца осознать этот факт мне удавалось временами то накатывала глубокая нежность к маленькому существу, растущему во мне, то возникала полная прострация и непонимание, как такое вообще может быть, что я беременна. Эрон отправил целителя на остров из-за меня, тут и гадать было нечего. Этот чудесный, интересный мужчина с первого же дня взялся за меня, причем основательно. Что ж, Эрон не ошибся, я действительно беременна. «Ваше состояние, Ильера Марина, вызывает у меня легкое недоумение, но при этом и радость. Удивителен тот факт, что вы из расы людей так легко переносите первую беременность», заметил Лорд Вайс после первого осмотра и множества вопросов по моему самочувствию. На его слова я лишь рассмеялась и сказала, «Лорд Вайс, у меня все еще впереди. Я не уверена, что сумею избежать тошноты, перепадов в настроении и прочих радостей беременной женщины». Смею вас огорчить, Льера Марина, но женщина, беременная от дракона, и неважно, какой она расы, если с первых же дней не имеет признаков недомогания, то вся ее беременность пройдет в полном покое, с чем я вас искренне поздравляю. Поверьте, выносить родить дракона даже драконицам порой очень непросто, а вы настоящая находка для наследника. Настоящая головная боль, я, Лорд Вайс, улыбнулась ему и тут же поблагодарила но за добрые вести спасибо. Я сама рада, что не буду себя плохо чувствовать. А потом дракон занялся моей силой, и это было восхитительно. На следующий же день с раннего утра, когда еще даже солнце не встало, Даррен показывал мне специальные упражнения для раскрытия дара в полной мере, а также для взятия его под контроль. Упражнения, на первый взгляд, были простыми, но когда их нужно делать раз за разом на протяжении нескольких часов без перерыва, начинаешь понимать их суть и возможности. «Ваш основной дар, Льера Марина, — это голос. Какой у вас еще дар? Нам только стоит догадываться, но, думаю, вскоре все же узнаем. Попробуйте подумать о чем-то хорошем и спеть», — произнес магистр. Я с удовольствием запела. Мы сидели в позе лотоса на холме, откуда открывался потрясающий вид на весь остров и океан. И после упражнений меня окутывало состояние спокойствия и равновесия, также четкого осознания, что все у меня будет хорошо. Когда-нибудь все станет просто, мы будем на небо смотреть и по звездам гулять. В галактической пыли бесконечных миров будем ходить по острому краю, но ты удержишь меня, не позволишь упасть. Укутаю нас я своей любовью и стану главной наградой твоей. Однажды ты подаришь охапку — черных роз и скажешь, что все дни и ночи навсегда твои. Ты обнимешь меня жарким взглядом, и станет солнце для нас закатом. А луна подарит яркий восход. Я знаю, все в нашей жизни наступит когда-то, а лишь один когда. Но лучше следовать жизни и науке, и жить сейчас, а не когда-нибудь потом. Слова сложились в стихи и песни «Сами собой». Мелодия тоже родилась мгновенно, и сама себе удивилась, но лишь на мгновение потом полностью погрузилась в свою новую песню и теплые эмоции. «Почему именно эти слова?» — не знаю. Закрыла глаза и просто пела. Когда мой голос перестал звучать, улыбнулась и нехотя распахнула глаза и тут же озадачилась, дракон сидел рядом и имел возвышенно одухотворенное выражение лица. Он смотрел на меня с явным удивлением и в то же время восхищением. Но не дракон озадачил меня окружающий мир. Холм, который был так прекрасен, сейчас напоминал маленький островок буйной радости. Земля вокруг меня покрылась пышным кружевным разнотравьем. Множество муравьев бегали по травинкам. Пчелы и шмели жужжали, радуясь новым цветам. Яркие бабочки порхали вокруг и бесстрашно садились мне на ладони. А запах стоял такой головокружительный, сладкий, медовый, что я полной грудью вдохнула этот упоительный аромат. «Необычный дар», — наконец произнес дракон. «Редкий и бесценный. Я уверен, что он передастся и ребенку». «Я думала, что мой голос может только творить хаос», — сказала блаженно, улыбаясь. «Вам, Льера, доступен магический коктейль. Голосом и красоту можете творить и хаос породить». «То же, как душа пожелает, или обстоятельства», — хмыкнул лорд Вайс. Потом он вынул из нагрудного кармана маленький тканевый сверток и развернул его. На серой ткани лежало кольцо, простое из черненого металла. Ободок, по краю которого имелась заостренная пика, не сверкал в лучах солнца, а был мутным и совершенно невзрачным. «Это артефакт ли я рассказал дракон. «Не смотрите на его простоту. Главное в кольце его суть». «И какова же суть?» Остреем вниз наденете кольцо, и ваше село голоса, рождающее хаос в момент гнева, ярости, страха, раздражения, любых негативных чувств, будет находиться в узде. Но если пожелаете выпустить силу гнева, просто переверните кольцо, и пусть острие смотрит на кончики ваших пальцев». «Намордник для моей силы?» — хмыкнула я. что это вроде того!» — расплылся он в улыбке и протянул кольцо. Взяла артефакт и покрутила, разглядывая его. Потом, без сомнения, надела на указательный палец, острим вниз и ощутила буквально мельком, словно что-то внутри захлопнулось, а кольцо сначала чуть великоватое, плотно обхватило палец и теперь сидела, как валитое. «Надо же!» Потом поднялась на ноги и сказала «Проверим!» Дракон поднялся следом и, кивнув, насмешливо произнес. «Да, Лера, закричите, попробуйте вызвать ураганы или разрушить этот остров!» Я и, повернувшись лицом к бушующему океану, закричала во всю силу легких. Всем телом чувствовала, как сила быстрее потекла по венам, как запахло озоном, возникло напряжение в воздухе. Замолчав, я удивленно засмеялась. «Надо же, кольцо и правда работает, теперь понимаю, любовь драконов к украшениям». Магистр покачал головой и сказал. «Артефакт — лишь инструмент, лиера Марина. Не возьми его силу под контроль, никакой амулет и артефакт бы не помог. Она, как дикий зверь, которого посадили в клетку, билась бы о прутья, порвала их зубами когтями, и когтями, рано или поздно вырвалась бы на свободу а прежде причинила бы невыносимые страдания своему владельцу. А так вы всего лишь прикрыли дверь, пообещав своей силе выход, когда она вам потребуется. Как сложно, все вздохнула и посмотрела на колечко. Не сложнее, чем все остальное, подмигнул мне дракон. Вернемся в дом и позавтракаем. С удовольствием. Кстати, спасибо, за составленное вами меню, блюдо и произнесла с улыбкой. «Каждое блюдо полезно для вас и малыша, Альера». Моя улыбка померкла. Я подумала об Эроне. Ни разу не связался со мной, не поинтересовался, как я здесь. «Не печальтесь», — прошептал дракон. «Он не появляется и не дает о себе знать лишь для того, чтобы не раздражать вас своим видом». «Прямо сейчас ваши потребности приоритетны, Альера». «Посмотрите правде в глаза. Вы вынашиваете ребенка дракона И вне всякого сомнения вы теперь на первом месте». Я тут же вспомнила слова Эрона, когда он говорил, что не женится на мне, а ребёнок, когда достигнет совершеннолетия, будет сослан с глаз долой в какой-нибудь другой мир. «Видимо, мы говорим о разных драконах», — пробормотала в ответ. Лорд обещал, что мой малыш будет сослан в другой мир, когда придет время. Тут же хмыкнула и добавила. Он даже предложил мне родить и вернуться к прежней жизни, предварительно позабыв о ребенке. «Потрясающий у него приоритеты не находите?» Магестер погрустнел и сказал, «Поймите, в жилах вашего дитя будет течь его кровь, и чтобы лорд вам не сказал, чтобы он не думал, никогда не оставит своего ребенка. У нас у драконов особое отношение к детям, они не просто наше продолжение, Ильера. Мне трудно это объяснить, но поверьте, он ни за что не причинит вред своему сыну или дочери. Никогда». Если куда и сошлет, то только под присмотром, и то вряд ли. Мы предпочитаем, чтобы наши дети всегда находились рядом, даже когда становятся взрослыми. В слышалась непримиримая категоричность, что меня удивило, тому как Эрон не показался мне счастливым от осознания, что в скором времени станет папочкой. Думаю, когда Эрон узнал о вашем положении, на какое-то время эта новость выбила его из колеи, Он мог наговорить вам грубости, драконы импульсивные создания, но мы умеем признавать ошибки. Он тогда говорил не просто грубо, скорее, властно и категорично, осторожно подбирая слова, заметила я. Даран лукаво усмехнулся. Даррен назвал наследника Мархана не просто так, дорогая Альера. Он доминировал с самого рождения. «В это я как раз охотно верю», — произнесла и криво улыбнулась. Да, до чего же огромная пропасть отделяет меня от Эрона. Он не просто богат, он обладает властью, а я ни на что не влияю. Но только это не означает, что я буду слабой и послушной, хоть и слово дракону быть послушной о воле. Послушной, да, но исполнять ее я обещания не давала и вздернула подбородок. Когда мы почти дошли до ступени, ведущих к дому, лорд Вайс вдруг остановился и сказал загадочную фразу таинственно при этом улыбаясь. «Запомните одну вещь, дорогая лиера сердце у дракона оживает, когда он находит свою пару, и все женщины, какими бы прекрасными они ни были, теряют для него всякий смысл, кроме той одной». Он тут же пошел вперед, и я моргнула, и сказала, догоняя мужчину, «Вы хотите сказать, что я...» «Я уже сказал лиера Марина», произнес он мягко, оборвав меня на полусловие, открыл передо мной дверь. Спустя еще два дня с лордом Вайсом мы перешли с «вы» Даран, прошу, переведи фразу «Хант Расэс Мэтамирэш» в сотый раз попросила дракона». Мужчина отложил книгу и посмотрел на меня с улыбкой, потом хмыкнул и сказал «Не отстанешь?» Не", улыбнулась коварно. «Если я переведу, то что получу взамен?» — шутя произнес лорд. Так начался торг. Задумчиво посмотрела на мужчину и постучала пальцами по столу. «Ну, протянула я, например, и все же выпью завтра с утра этот ваш ужасный травяной коктейль». «Он не ужасный, а невероятно полезный», — нарвучительно заговорил Даррен. «И содержит бесценные микроэлементы, которые стабилизируют магический фон моего малыша», — закончила за дракона его речь. А несколько раз в день дракон убеждал меня, что этот отвратный коктейль из горькой кислой травы, необходимый моему ребенку, как воздух, первые три месяца. Попробовав раз, я убедилась, что проглотить вязкую субстанцию просто не смогу. А если смогу, то желудок моментально от нее избавится. И я не возражаю пить его, но организм сопротивляется всеми фибрами. Но ради того, чтобы узнать, что же мне сказал Эрон в ту ночь, Я готова выпить стаканчик этой гадости, договорившись со своим телом. «Ты выпьешь коктейль не только завтра с утра, но будешь пить его каждое утро натощак». На протяжении трех месяцев строго произнес лорд Вайс. «Сделка? Блин!» Вздохнула и, погладив свой еще плоский живот, мысленно малышу сказала, что ради него выпью не такую бурду. Да и узнать очень хочется, что ж там... Наговорил Эрон. Сделка, согласилась я, ну, так что значат эти странные слова? Губы Дарон распустились в широкой лукавой улыбке, и, улыбаясь, он перевел. Хантра, ассас на да, дословно Марина, ты так приятно пахнешь, что мне хочется съесть тебя. Невольно мои губы вытянулись трубочкой, а лицо и шея залила краска смущения. Надеюсь, ты понимаешь, что это. Не в гастрономическом смысле было сказано, — веселился дракон. Не должен согласиться с Эроном, ты и правда чудесно пахнешь. Если ты все же не поняла, то я могу более подробно разъяснить. Закрыла лицо руками и прошептала. — Замолчи, Дарон, я все поняла? — мужчина рассмеялся. — Твое любопытство удовлетворено? Посмотрела на него сквозь пальцы и кивнула. — Прекрасно, — сказал дракон. Потом взял книгу, которую читал, и протянула ее мне. На обложке книги, кстати, кроме темно коричневого кожаного переплета, не было ни названия, ни имени автора, ни картинки. Непонятно было, что вообще он читает. «Пришло время приоткрыть для тебя некоторые тайны драконов. Это одна из книг, что хотели выкрасть твои соотечественники», — пояснил дракон. Я удивлённо и даже поражённо посмотрела на книгу, подняла взгляд на мужчину — и с благоговением спросила, «Книга принадлежит ордену хранителей знаний древних старших драконов?» «Да», — серьезно ответил Даррен. Как наивысшую драгоценность приняла книгу из рук лорда Вайса и погладила кожаный переплет. Книга была небольшой, страниц, наверное, 50-60, не больше. Открыла первую страницу и сначала нахмурилась и заморгала, потому как непонятные символы буквально запрыгали перед глазами и невероятно, но вдруг сложились для меня в понятный текст. «История создания девяти миров» прочла вслух и снова взглянула на Даррена. Тот сидел в кресле и задумчиво на меня смотрел, и когда наши взгляды встретились, сказал «Книги зачарованы, Марина, и прочесть их можно только тогда», когда главный хранитель ордена даст на то дозволение, — вздернуло брови. Как интересно. Получается, мои земляки, если бы выкрали книги, не смогли бы их прочесть? — И бы их даже открыть не смогли, — со злорадством сказал дракон. Потом поднялся и произнес. — Оставлю тебя наедине с этой книгой. Как прочитаешь, буду рад подискутировать с тобой. И да, не перенапрягайся, и к ужину тебя позовут. Он направился к двери, и я вдруг кое-что поняла. Да, накликнула друга наставника. Он обернулся. Да, Марина. Показала ему книгу и спросила. Это ведь все с легкой руки, Эры, верно? Мужчина мимолетно улыбнулся и ответил. Марина знания из этих книг, доступны даже не всем драконам Архана, а что говорить про другие расы. Лорд Рохс пожелал, чтобы ты узнала нашу историю. Поверь, ты очень удивишься, прочитанному. Даррен замолчала, не дождавшись от меня ответа, и, в принципе, никакой реакции удалился. А я спустя несколько минут осознала, что дракон не уточнил, какой именно лорд Рохвест пожелал, чтобы я прочитала эту книгу. Тот, что наследник, или тот, что император?